Глава шестая. «Слишком взрослые, слишком русские». Год, когда смешарики отпраздновали свое пятилетие, стал одним из самых драматичных в их истории. А начиналось все безоблачно. Популярный сериала «Росла день ото дня». Потенциальные партнеры стояли в очередь за возможностью приобрести лицензию и разместить ромашковую братью на своей продукции. Продавать смешариков в тот момент было несложно. Рассказывает Юлия Голова, которая возглавляла тогда лицензионный отдел компании реки В них присутствовали все составляющие лицензионного успеха. Эмоции, доброта, юмор. К тому же было достаточное число персонажей, что важно для создания продуктовых коллекций. Плюс круглая форма, удобная в производстве всего на свете. Количество лицензиатов росло с космической скоростью. Если в 2005 году их было от силы 25-30, то к 2008-му стало более 250. Объем выпускаемых товаров с образами ромашковых жителей вообще перевалил за 3000 позиций. Многие партнеры, такие как Мегафон, Детский мир, Чупачукс, Конфетрейд стремительно превращались в постоянных. И это было понятно. Смешарики не сходили с телеэкранов. Их транслировали по СТС, ГТРК, ТВ-3, Пятница. Дольше всех круглых зверей отказывался брать в ротацию НТВ. Но ну и он вскоре пал перед их обаянием. «Я вдруг заболела посреди рабочей недели и осталась на пару дней дома», — вспоминает Надя Кузнецова. Села перед телевизором, а там по всем каналам наши смешарики. какой ни включи, обязательно наткнёшься. Кажется, я только тогда поняла, что участвую в чём-то по-настоящему популярном. Анатолий Прохоров в ту пору регулярно давал интервью СМИ и выступал с лекциями на самых разных мероприятиях, объясняя, в чём успех смешариков. Рассказывал, что им свойственно развивающая драматургия и логика Винни-Поха. Оба понятия Толя придумал сам. Первое — обозначало воспитание и обучение ребёнка не с помощью морализаторства, а через тонкий смысл самих историй. Второе — отсутствие в сериале чёрно-белой картины мира, очевидного зла и стопроцентного добра. Он был уверен. И то, и другое делает Смешариков уникальным проектом который будет популярен еще лет 50, никак не меньше. Причем у любой детской аудитории, где бы его не начали показывать. Казалось, мы поймали удачу за хвост, нащупали феноменальный формат, который нужно как можно скорее транслировать на максимальное число стран и континентов. Илья понимал это не хуже Прохорова. И едва появились первые серии, начал возить их по международным фестивалям анимационного и детского кино. Одним из них стал China International Cartoon and Animation Festival, крупнейшее событие такого рода в Азии. На нем ты и показали серию из первого сезона «Большие гонки». «Успех был колоссальный», — вспоминает Илья. «Мы взяли гран-при. Можешь представить? Гран-при главного китайского анимационного кинофестиваля». После этого со мной сразу связался их центральный телеканал. Китайцы дали понять, они заинтересованы в покупке прав на весь сериал. Что это означало? Выход на крупнейшую аудиторию в мире. Китайский рынок — это святой грааль для любого производителя контента. Получение доступа к его миллиардам телезрителей можно сравнить с выигрышем самую масштабную лотерею на свете. И этот выигрыш практически уже лежал на счету команды смешариков. Увы, для того, чтобы попасть в ротацию китайского ТВ, снятых на тот момент 20 эпизодов оказалось недостаточным. Мне сказали, приходите, когда будет хотя бы 100. А я понимал, что до 100 нам еще как минимум 2-3 года. Илью явно до сих пор расстраивает упущенная тогда возможность. Сделать нужное количество серий быстрее мы просто не могли. Следующая попытка международной экспансии была предпринята незадолго до пятилетия смешариков. Целью стали США и Европа. И тут важную роль сыграл человек, который был причастен к проекту с первых дней его существования. Бизнес-партнер Ильи со времен фан-гейм Владимир Дмитриев. Он много поставил на карту смешарики, создал с нуля офис в Германии, организовал грандиозные промо на Каннском фестивале для детей, потом участие в старейшей международной выставке игрушек в Нюрнберге и, в конце концов, нашел потенциальных медиапартнеров. Одним из них стал немецкий телеканал «Кика». Его название расшифровывается как Kinderkanal, канал дословно «Детский канал». «Переговоры были тяжелые», — вспоминает Владимир Дмитриев. «Мы ни раз и ни два встречались с командой телеканала в их офисе в Эрфурте и, в конце концов, подписали контракт на очень внушительную сумму — 500 тысяч долларов». Даже сейчас этот результат сложно переоценить. Шутка ли? 500 тысяч долларов за два сезона первого в России длинного мультсериала. Тогда это воспринималось как стопроцентная фантастика, и казалось, уже ничто не может помешать триумфальному шествию круглых зверей по западным телесеткам. Проблема была только одна — название. Слово «смешарики» плохо воспринималось европейской аудиторией, слишком сложное и непонятное. Его еще до контракта с немецким телеканалом заменили на «Балон Тунс». Тут тебе и шарики и мультяшки — все в одном флаконе. Но, как и смешарики, оно не вызывало восторга у западных партнеров. В результате, после долгих поисков и мозговых штурмов, остановились на совершенно неожиданном варианте — кикорики. Мне попадалось все сети много фанатских размышлений на тему, почему на Западе смешарики стали кикориками. Даже как-то видела попытку провести параллель, с именем главного героя сказки про отважного мангуста — Рики-Тики-Тави. На деле же Ларчик открывается просто. Это производное слово от названия самого канала «Кика». Причем его представители изначально предлагали вариант «Кикарики». Но форма логотипа потребовала другой буквы в середине слова — «О». Поэтому в европейском варианте смешарики трансформировались в кикориков. После того, как название было принято и всеми одобрено, оставалось только ждать появления российского мультфильма в программе вещания немецкого телеканала. А какие могли быть варианты? Контракт подписан, гонорар уплачен, удачное название найдено. И вот тут начались бесконечные придирки к сериалу, вспоминает Илья Попов. Немцы. Браковали эпизоды один за другим. Отказывались брать их в ротацию. На вопрос «почему?» редакторы канала отвечали, что, мол, эта серия слишком сложная для детей соответствующего возраста, а в этой поднимаются темы, о которых вообще не стоит говорить. Неожиданно выяснилось, что у смешариков с точки зрения западного рынка есть гигантский минус — Они не укладываются в формат контента для дошкольников. Выглядят как детские мультяшки, а говорят на взрослые темы. Другими словами, то, что в России сделало сериал культовым, обернулось серьезным препятствием при попытке завоевать западного зрителя. Смешарики оказались для европейского ТВ слишком сложными, слишком притчевыми, слишком хулиганскими, слишком русскими. Во всей этой истории есть много мистического, признается Илья. Порой, мне кажется, нас вела какая-то загадочная сила. Что-то получалось само собой, а что-то буксовало и вставало намертво. Шли месяцы, а премьера в Германии все откладывалась. В конце концов, с большим опозданием смешариков поставили в сетку вещаний, выделив под них не слишком популярное время. Но самое неприятное — за пару недель до выхода российского сериала немцы выпустили шоу «Кика Нинхен» собственного производства. Главным персонажем в нем оказался круглый кролик голубого цвета, поразительно похожий на кроша. Было ли это злым умыслом или случайным совпадением — неизвестно. Но так или иначе выход на европейский рынок не оправдал надежд. Появление смешариков на немецком канале прошло почти незаметно, новым Микки Маусом они не стали. А что же американцы? В отличие от немцев, они подошли к делу гораздо более творчески, говорит Илья. Не просто продублировали сериал на английском языке, а создали полноценную адаптацию с учетом менталитета и культурных особенностей своего зрителя. «Фо Добавили с Мишариком песен собственного сочинения, сделав круглых зверей еще более музыкальными. Создали новую заставку, переработали некоторые диалоги, поменяли порядок серий и имена героев. К примеру, Крош стал погорики Ёжик Чекорики, Нюша Разарики, Карыч Бегорики, Пин Аторики, Асабунья Альгарики. Название тоже не оставили прежним. В американском варианте смешарики превратились в го-гориков. Слово было образовано от удвоенного английского глагола «go», что, по мнению представителей 4Kids, делало название более броским и динамичным. «На мой взгляд, все вышло просто замечательно», — признается Илья. «Это была очень крутая переработка под американский рынок» на нас явно делали серьезную ставку. Иначе говоря, у смешариков появился шанс стать популярными в США. Тогда европейцы почти наверняка пересмотрели бы свое отношение к проекту и можно было бы рассчитывать на что-то вроде реванша. Впрочем, нельзя сказать, что в тот момент команда «СКА Петербург» как-то слишком пристально следила за судьбой зарубежной версии своего детища. С Мишариком хватало приключений на родине. Компания чувствовала себя превосходно, лицензионная продукция разлеталась, как зонтики в непогоду, Илья решил направить все ресурсы на собственное производство. «За использование лицензий мы получали роялти 10-15% от отпускной стоимости товара, в том числе и игрушек», — объясняет Илья. А если сами занимались изготовлением и продажей, то речь шла уже о 30-40% чистой прибыли. По некоторым категориям продукции — о 50%. При больших объемах это выглядело очень заманчиво. Дело в том, что поначалу, пока российские предприниматели еще не раскусили прелести сотрудничества со смешариками, команда Ильи Соловата с 2005 года пробовала силы в самостоятельном выпуске несложных товаров. В основном игрушек, одежды и канцелярки. Получалось здорово. Наш производственный отдел был тогда производственным в прямом смысле этого слова», — говорит Елена Морева. «Мы сами искали фабрики в Китае и России и ездили на выставки. Это было время невероятной свободы. Сделай сам, что хочешь, все равно ничего нет. Ты был волен придумать что угодно — ходячую плюшевую игрушку». «Пластиковый говорящий будильник. Предлагай, разрабатывай, подбирай производители договаривайся о цене, заказывай, привози». Это очень привлекало. Илья решил, логично и дальше развиваться в этом направлении. Есть же, например, китайский гигант «Альфа Групп». Он выпускает не только мультфильмы, но и игрушки по ним, или американские компании «Мотел» и «Хазбро» тоже имеет свои анимационные подразделения. Казалось, ничего не мешает объединить две принципиально разные бизнес-модели — создание лицензионного контента и производство сопутствующих товаров. Поэтому Илья учредил компанию «Мармелад Пром», которая к 2008 году уже выпускала около трети всей смешариковой продукции. Основная ее часть заказывалась на китайских фабриках и поставлялась в российские сети. В том числе и в семь собственных магазинов в Питере и Москве. К 2015-2016 годам их количество должно было приблизиться к 300. Представляете себе? Три сотни магазинов, набитых круглыми игрушками и атрибутами Ромашковой долины. Время грандиозных планов и огромных надежд. В тот момент большая часть средств компании была вложена в товарооборот, объясняет Илья. В китайское производство, хранение на складе, продукцию, отгруженную в магазины под реализацию, чтобы ускорить рост бизнеса, я договорился с партнером об инвестиции в «Мармелад Пром» полутора миллиардов рублей. 150 миллионов из них он перечислил в начале 2008 года. Мало кто мог усомниться, что каждый вложенный в смешариков рубль окупится сторицей, хотя бы потому, что их популярность била все рекорды. Иллюстрацией тому стало костюмированное шествие по Невскому проспекту во время Дня города в мае 2008 года. Колонны из огромных надувных фигур героев мультфильма, а также украшенных шарами и флагами карнавальных платформ, Ростовых кукол, аниматоров на ходулях, детского паровозика, обклеенного изображениями персонажей, неспешно проплыла по главному проспекту Санкт-Петербурга. Посмотреть на нее собралось невероятное количество народа. Родители с детьми стояли вдоль дороги в пять-шесть рядов. Одновременно у нас стартовало турне по стране, по городам-миллионникам. И начиналось оно, С острова детства в Петропавловской крепости вспоминает Юлия Тетинская, продюсер первого и второго полнометражных фильмов по смешарикам, исполнительный продюсер проектов ГК «Рикки» 2004-2019 годов. Пришло больше миллиона человек. Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга даже не смог заехать в крепость на машине, шел через мостик пешком. А еще в том же году компания покинула пропитанное советским духом здание конструкторского бюро и перебралась на Петроградскую набережную в только что отремонтированный офис. В такой же яркий, как и прежний, но куда более просторный и удобный. И главное, полностью приспособленный к тому, чтобы устраивать в нем детские праздники и проводить экскурсии. Атмосферные здание из красно-коричневого кирпича стала настоящим входом в волшебный мир Ромашковой долины. Казалось, удачнее года и быть не может. Все шло по лучшему из сценариев. Пока в конце лета мир не накрыло глобальным экономическим кризисом. Рубль просел, котировки российских компаний на фондовом рынке рухнули, потребительская способность населения упала, потянулась череда крупных банкротств. Смешарики мгновенно ощутили последствия финансового коллапса. Из-за обвала рубля услуги китайских производителей, как и затраты на логистику, фатально подскочили в цене. При этом часть торговых сетей закрылась, не оплатив стоимость уже взятого под реализацию товара. Большая часть денег, вложенная в товарооборот, попросту сгорела. Но главное, ключевой инвестор свернул финансирование проекта попросив вернуть уже перечисленную сумму. Это была катастрофа. Последней каплей стало банкротство американской компании «Фо Ее финансовая модель не перенесла испытания кризисом. В результате более чем успешно стартовавших на канале DCW смешариков почти сразу убрали из ротации. Все произошло так быстро, что связь с представителями «Фо оказалась потеряна. Мы попытались найти концы и выкупить адаптированный американцами материал, но из этого ничего не вышло. Мечты о триумфальном выходе на западный рынок, планы создать гигантскую сеть фирменных магазинов, все пошло прахом. Для смешариков начались тяжелые времена. Был момент, когда я вдруг подумал. «Кажется, все. Моя компания этого не переживет», признается Илья. И мне становится очень неуютно от его слов. С нас все началось. История Елены Моревой, директора департамента разработок ГК «Рики», работала в компании с 2005 по 2020 год. Именно со смешариков в России начался лицензионный процесс. У рынка не было понимания, как это все работает. По словам Елены, порой практиковались довольно нелепые схемы, например, обратные продажи. Производитель создавал продукцию и продавал ее компании, а компания продавала ему обратно с доходом, который и был прибылью. Ситуация, про которую говорят и смех, и грех. Кто-то интересовался, зачем все это нужно при наличии собственных персонажей, но пробовал со смешариками и понимал, что это работает. По словам Елены, компания всегда чувствовала ответственность за свою продукцию. Создателям хотелось гордиться тем, что попадает к покупателю. Кроме того, было время все изучить, попробовать, сделать ошибки и научиться на них. Многие из успешных ныне брендов приезжали перенимать опыт, учились у Рики, и это позволяло им стартовать быстрее. Это стало разрывом шаблона. История Юлии Немчиной генерального директора ГК «Рики». Юлия работает в компании с 2007 года по настоящее время. Когда Юлия еще была на испытательном сроке, всех вдруг вызвали на срочную планерку. Приехал Илья Попов. Юлия думала, что будет разбор полетов, стратегическое планирование, а встреча началась со слов «Давайте посмотрим и обсудим новую серию смешариков». И собравшиеся час обсуждали серию. Это стало разрывом шаблона. Дальше была стратегическая сессия с Анатолием Прохоровым, и он тогда сказал, «Если говорить о финансах, то у нас все состоялось вопреки». По словам Юлии, только благодаря команде проект вырвался на такой уровень. На самобытности, вовлеченности и мастерстве участников. Иногда финансов попросту не было, и Юлии нечем было управлять. Зато прокачалась она по полной. В проекте всегда работали по принципу «давай возьмем, потом посмотрим». Но, беря на себя обязательства, должны были понимать, справятся они или нет. «Ведь если знаешь, чем будешь отыгрываться, идешь в — говорит Юлия. Праздник к нам приходит. История Юлии Осетинской, исполнительного продюсера проекта в ГК «Рики». Юлия в компании с 2004 по 2019 год. В 2008 году смешарики оказались на пике популярности. Было море работы, мероприятия, шоу турне выставки шли одна за другой. Батуты, железные дороги, надувные фигуры, планетарии, ростовые куклы. Все это нужно было производить, содержать, перевозить, монтировать, ремонтировать, хранить. Появился собственный передвижной парк аттракционов. Все в команде существовали в бешеном ритме, все не спали ночами, вкладывались, и отдача была колоссальная. На одном из таких мероприятий случился забавный эпизод, вспоминает Юлия. Первые ростовые куклы были очень жаркие и тяжелые. Промоутерам невозможно было в них долго ходить, потому как они могли получить тепловой удар. А ростовая кукла-смешарика — это тело, голова и ноги. И вот один из промоутеров ушел с площадки, а за ним увязался чей-то ребенок. Актер, не замечая его, снял с себя туловище смешарика, положил рядом и услышал детский крик «Смешарик умер!». Ему пришлось срочно надеть костюм обратно, чтобы успокоить малыша, вспоминает Юлия. С тех пор появилось обязательное условие. Прежде чем снять костюм, убедись, что рядом нет детей. Савунья. Ай, молодца! Возраст 70 лет Рост 55 сантиметров Характер мудрый и гиперопекающий Озвучивает Сергей Мардарь, он же Карыч Поначалу женский персонаж был один — Нюша. Но она получилась больно уж взбалмошной. Чтобы сбалансировать историю, добавили мудрую Савунью. Любопытно, что в первых версиях описания она всегда ходила на лыжах, даже дома. А жилищем ей служил кубок за окончание школы. Нюше достались все проявления тотальной женственности, делится Алексей Лебедев. А Савунье... Мы подарили жизненный опыт и разбитое сердце. Свинка слишком мала для глубоких терзаний. Ну, разбита и разбита, потом склеится. А у Савуньи это приобретает весомость едва ли не трагедии всей жизни. Спортсменку, у которой лыжи едут всегда, в том числе по асфальту. Доктор всея долины. В зависимости от настроения предложит пациенту таблетки либо подорожник. Мировая бабушка с рецептами на любой случай жизни, в чьем сердце умещаются все, даже робот-биби. Порой из-за излишней дисциплинированности и желания всех окружить заботой превращается в контрол-фрика. Я опирался на образ моей давней знакомой Ольги Николаевны педагога и заведующей режиссерским управлением петербургского ТЮЗа, рассказывает озвучивший с Сергей Мордарь. Потом смотрел в сторону совы из винни -пуха. Но делать кальку было неловко. Да и она там постоянно будто с насморком. Я подумал. Пролечил ее лору, убрал флегматичность, добавил игривости в голосе. Уже в процессе записи родилась и коронная фраза. «Ай, молодца!» В англоязычной версии смешариков совунью зовут Ольга. Возможно, потому что по-английски сова — Ол. Созвучно. Забавный факт. В серии «Путь в приличное общество» Савунья прожгла утюгом свои панталоны в цветочек. С этого момента они стали кочевать по сериям от Савуньи к Каркарычу и обратно. Что бы это значило? Остается только догадываться. Денис Чернов считает странствием многострадальных панталон очередной иллюстрацией факта, что герои Ромашковой долины живут своей жизнью а мы только подглядываем за ними.